Глава 10. Смысл войны. В третьем зале немного меньшего размера полы стены были не гладкие, а все усеяны плотным покровом торчащих шипов. Попробуй пройти. В конце растянулась широкая ровная платформа, на которой стояли защитники. Пол дюжины угрюмых серых демонов, мощных и мускулистых, но безоружных, со спиленными рогами и полностью белыми слепыми глазами. Они выглядели одновременно типично и нетипично для демонов, будто обезвреженные. Очень странно, зал с шипами вообще производил ненормальное впечатление. Символ этого уровня – круг, заполненный косыми росчерками, и мы решили, что это будет ливень и стрел. Но подобное только что было, и осколки в гравитационной аномалии смотрелись куда круче, чем просто град стрел. Нет, защита не будет повторяться, но что тогда означает короткая пунктирная штриховка? Уровень назывался «ярость», а в «серых демонах» не было ничего яростного. «Внимание! Каждые три минуты начальный отряд защитников удваивается!» «Фига себе! Петрович и Алекс разом напряглись и были готовы ринуться в бой. Ибо черт знает, сколько мы будем преодолевать шипастую поверхность, в каком состоянии доберемся до конца зала, и сколько времени останется на бой. Ситуация склоняла к принятию торопливых, поспешных решений». «Секунду!» Я раскидал каска токен интерфейса с описаниями усилений, которые могут нам помочь. Ведь на счету уже 525 монет, самое время их тратить. Полет. Алекс думал так же и сразу отыскал очевидный вариант решения проблемы. На одну минуту по 50 на персону. Берем. Если сражаться втроем, то 150 вранов. Но справимся ли мы трое с шестеркой серых демонов? Их усмиренный облик был явным подвохом. А на полет всем мобам денег даже близко не хватит, а бобометы отсюда не достреливали до цели. Берем. Я купил три полета, приказал симфолицам следовать за нами, а остальным пробираться по шипам пешком. Ведь по моей логике, третий уровень тоже должен быть на минималке. Верно? Мы на бреющем полете метнулись вперед и за полминуты преодолели расстояние до платформы. Я приказал одной из друд пролететь первой и окатить демонов градом перьев клинков. Ошибка. Тусклый град прошелся по серым фигурам, задев троих, сняв какие-то хиты, и они изменились. Малейший дамаг по усмиренному демону пробуждал его. Мощные фигуры стремительно побагровели, рога заострились и выросли, повсюду из их шкур прорезались торчащие шипы, а на ручищах наросли острые кромсатели – натуральное оружие демона алой крови. Глаза пробужденных вспыхнули алым цветом, и по залу прокатился их яростный вопль. Алара короткими шажками расхаживала взад-вперед по кольцу вокруг арены. А теперь остановилась и улыбнулась. Хоть одна ее ловушка сработала, но нам было уже глупо отступать. «Бьем только тех, кто уже задет!» — крикнул я. «Серых не трогаем!» Остальные друды дружным взмахом крыльев окатили Алую Троицу залпом из клинков. Системные метки снятых хитов улетали в воздух, и это было второй ошибкой подряд. Уровень ярости демонов рос с каждым полученным дамагом. Их нельзя было бить кучей мелких атак, только максимально мощные одиночные. Блин, вот на что намекали мелкие пунктирные линии в символе. Множество малых атак будет ярость. Но как до этого можно было догадаться? Я рухнул на демона тараном с полета. Тот встретил во всеоружии, нагнув рога и выставив кромсатели вперед. Один рог вонзился мне в плечо и пробил броник. Минус пять 72 из 80. Сила моего собственного тарана помогла, но вершитель вошел демону в ревущую пасть и прошел в мозг, ударившись в затылочную кость. Вот только демон ярости не умер. Я понял, что эти берсерки имеют пассивку, получив смертельный дамаг, еще несколько секунд сражаться с максимальным бустом к ярости и криту. Демон сжал меня, наросты впились в плечи. Он отдернул рожу и хотел ударить двумя рогами в лицо но сзади спикировала Друда и вцепилась в его голову одновременно и когтистыми руками, и мощными лапами. Уперлась изо всех сил и отогнула назад. А я моментально сменил меч в инвентарь на топор и коротко резанул им горло. Алая демоническая кровь хлынула на забрала шлема. демона осел и начал сиреть. Алекс держался на полете до последней секунды и изрешутил своего демона ледяными ударами. А Петрович внезапно исчез, видимо, вошел в какой-то ассасинский стелс. Возник у могучего врага за спиной прямо в воздухе и воткнул нож ему в основание черепа, а вторым, без колебаний, перерезал горло, как будто привык так делать. Удар парализовал берсерка, и тот жил еще несколько секунд, захлебываясь собственной кровью перед тем, как умер. «Осталось чуть больше минуты до того, как они удвоятся!» — крикнул Алекс. Трое серых демонов стояли неподвижно, равнодушные и смиренные. «Алекс, береги ману!» — буркнул я, приказав друдам ничего не делать. «Петрович, твой этот!» Мы расправились с серыми демонами меньше, чем за минуту, нанося им смертельный удар сзади и отступая, не позволяя ударить себя в ответ. «Подлый уровень!» Пробормотал я, когда их тела моргнули, и кровища, залившая мне весь шлем и торс, исчезла. А вот хиты мои, в отличие от наших мобов, искромсавших себе ноги, не восстановились. «Минимальный уровень, говоришь?» спросил сантехник нехорошим тоном. Если бы дрались наши мобы, то да, 25 на шестерых. Тем же тоном спарировал я. Да и мы, как видишь, справились. Как обычно, Петрович не искал повода продлить разговор. Цель достигнута. Я 3 Ваши Ваша выжившие мобы получают плюс 1 ступень развития. Награда плюс 400 энзов, плюс 400, 400, 400 раунок. Время прохождения яруса 2 минуты 59 секунд. секунд. Общее время 8.04. Все наши бойцы выжили и стали на три ступени круче. Такого успеха я даже не ожидал. Бледная Алара поднималась по лестнице, сохраняя достоинство. Надеюсь, ее выдержки хватит ненадолго, и вскоре царевна сорвется. Мы быстро взбирались за ней. Четвертый уровень оказался серым и туманным. Пол терялся в густой клубящейся мгле. Куда шагаешь, совершенно не видно. «Ярус-4. 4. Опасность. опасность. Цель, Цель – перейти за зал. зал. Фаза, Фаза призыва войск и покупок улучшений. Ваши ресурсы – 400 энзен, 775 врага». «Неужели опасность? А мы думали, что под туманом прячется клубника». «Это тот с черными точками», – напомнил Петрович. «Наверняка скрытые ловушки», – предположил Алекс. «Смотри, за сотню усиления потоки ветра». «Давай купим и сдуем туман с пола». «Нет, это очевидное, логичное решение, которое первым приходит в голову», – возразил я. «А Лара что мы так и сделаем. Если сдуть, наверняка станет только хуже». «Как может быть хуже от сдутого тумана?» – кмыкнул Петрович. «Хочешь проверить?» «Меня порядком утомил перманентно недоверчивый тон от чувака, который видел уже спиток абсолютно верных решений, которые я выдал, когда он сам собирался принять неверные». Меня всегда заводило, когда окружающие в упор не видят моей правоты. Недостаток, конечно. На такое надо абсолютно плевать, не позволять тщеславию руководить твоим настроем. Поэтому ближе к делу, Яр, ближе к делу. И пытаться перелететь туман мы не будем, потому что на предыдущих уровнях полет очень помог. Значит, рано или поздно будет так устроено, что именно летающих ждет ловушка. А как тогда добираться? Озадаченно спросил маг. Не идти же в туман. «Аквисы, сканируйте зал!» Я и сам закрыл глаза, сосредоточился на чистоте и попытался почувствовать, что лежит впереди. Сразу же ощутил всемерное дыхание магии мглы. О, это очень интересная стихия, одна из моих любимых. Мало того, что сумрак отражает материальный мир слоями мягкой, пластичной колеблющейся мглы. Попав туда, легко заблудиться, затеряться и не выбраться на поверхность, не вернуться в материальный мир. Мало того, что магией этой стихии можно оживлять чужие тени и заставлять их атаковать собственных хозяев, или просто выполнять разные приказы, или прятать в собственных тенях что-нибудь ценное, так из мглы еще можно лепить все, что угодно – предметы, оружие, дома и даже живых существ, ну, псевдоживых. Наделять их подобием разума или подселять в них осколки душ. Это крайне интересная и большая тема. В другой жизни я пошел бы в башню алхимиком, чаромантом и тенеплетом, и создавал бы произведения искусства. Совершенных воителей и иных созданий, вылепляя идеальные тела для каждой задачи и наделяя дополнительными свойствами благодаря зачарованиям и алхимии. Эх. За сильным веянием глы было что-то еще. Я с трудом ощутил неприятную пустоту под ложечкой, словно голод, только не физический, а магический. НОКС. «Магия ничто и бездны, скрытая во мгле». Тут картинка разом сложилась. «Похоже, это лабиринт прорех», — сказал я почти уверенно. «Если пойдем прямо, то заблудимся в слоях сумрака. А попробуем сдуть, Нокс впитает нашу магию, и туман станет сильнее. Попытка пролететь по залу закончится тем, что магию впитает, и мы свалимся прямо в туман. Любое неграмотное воздействие на мглу Нокса ее только усилит». А ловушки-прорехи рассеяны по всему залу. Как только попадешь в сумрак, Нокс начнет тебя дрейнить, пить силы и разрушать тело». Говоря это, краем глаза заметил, что руки Алары дернулись в изумлении. Она едва сдержала пораженный жест. «Да как, блин?» «Да вот так, девочка. Пятнадцать лет придумывал и проводил игры по этим стихиям. Чего там только не было. Я знаю их куда лучше, чем ты». «Страшный уровень». Уже без хохма поежился Петрович. Впервые по его пришибленному виду было ясно, что он не представляет, как бы сам вовремя понял ловушку этого яруса и смог одолеть его в одиночку. «Как же его пройти?» – воскликнул Алекс. «Идти в лабиринт теней и там искать выход, играя на перегонки с Дрейном Нокса, или найти способ увидеть прорехи, чтобы их обойти. Наверняка есть какой-то верный маршрут, подсказка может прятаться на стенах или потолке, либо в общей логике этого места, но пока не вижу». Вариант углубляться в лабиринт сумрака нам был абсолютно не близок. Все трое впились взглядами в сотню улучшений, пытаясь отыскать индульгенцию. «Во!» — короткий палец Петровича ткнул в одну из плашек. «Астральный слепок позволяет получить информационную ауру зала. Должно быть оно!» «Отлично!» — медленно кивнул я, вчитываясь в описание. Походу, сантехник нашел козырь. «За четвертый ярус четыреста вранов!» — крякнул он. «Жадюги!» Если эта штука даст нам безопасный маршрут или покажет места ловушек, она того стоит. 400 монет за инставин уровня? Отличная сделка. Просто нужно было понять, что пытаться пройти этот зал напрямую или использовать здесь магию нельзя. Просто. Нервно хмыкнул Алекс. Я купил слепок, применил и по клубящейся мгле пробежала стремительная сияющая нить, маршрут по узловым точкам зала и позволяющий избежать ловушек. Мы разом выдохнули, а Алара кротко вздохнула и отправилась на пятый этаж, не дожидаясь, пока мы пройдем этот. За буквально пять шагов до лестницы притормозил остальных. Секунду, у нас 400 свободных энзов с прошлого этажа, а этот почти прошли. Купим новых бойцов, чтобы сразу выросли в уровне. Наши силы украсили два крайне дорогих моба. Один витражник за 250 энзов и один главы Зиаф, адепт-менталист за 140. Так как нам нужно было закрыть направление ментала и контроля в своей микроармии. Скорее не чтобы подчинять волю врагов, а чтобы не дать подчинить нашу. А то возьмет кто-нибудь моих же улучшенных схаров под контроль и натравит на нас. Итого мы получили мощнейшие из доступных средств разведки плюс оптимального защитника от доминации. Оба существа были старшего тира, поэтому и стоили дорого. Но чем круче существо, тем круче оно и будет расти с каждым взятым уровнем. Будущий профит. А витражник был и сам по себе хорош. Высокая переносимость любой магии, жаркий внутри, так что с резистом к финальной солнечной вершине. И летает, и стреляет комочками плазмы. Прямо мини-крейсер. Все, можем идти. Цель достигнута. достигнута. Ярус-4 захватываю. Ваши, Ваши выжившие мобы моб получают плюс одну ступень развития. Награда плюс 500, 500. энзит, плюс 500, 500. врана. Время прохождения яруса — 7 минут 16 секунд. Общее время — 15.45, шесть. На пятом символе какие-то волны, — предупредил Петрович. А я барахтаюсь не акти. Зато моя стихия, — с надеждой заметил Алекс. Пятый зал впечатлял. Гладкий прозрачный пол, полированный до уровня опасной скользкости, и сквозь него видно, на какой мы уже высоте. Предыдущие этажи просвечивали, как призрачные а внизу виднелась острая вершина горы, на которой рос хрустальный шпиль. В общем, каждый шаг требовал физического напряжения, чтобы не поскользнуться, и психологического, чтобы справиться с головокружением от высоты. При этом стены и потолок зала состояли из пенистых волн и валов, над нами нависли перевернутые пейзажи бурных морей и поминутно долетали холодные брызги. Ярус 5, 5. Маневр. Цель – опознать, опознать и уничтожить Фаза призыва войск и покупок улучшения. Ваши ресурсы – 510 за 875, 875. Хрупкость, нестабильность, ярость, опасность, маневр. Пока витражник выполнял приказ и сканировал этаж, я повторил название всех уровней. Должна быть какая-то логика. О чем вообще говорят эти слова? О войне? Чутко предположил Алекс, и я осознал, что мальчишка первым выстрелом попал в самое сердце смысла. Слушай, а ведь похоже. Жизнь на войне хрупка, как на первом уровне. В бою царит полная неразбериха, как на втором. Важны одновременные боевая ярость и трезвый расчет, как на третьем. Вокруг опасности и ловушки, которые нужно разведать, как на четвертом. Требуются смелые и рискованные маневры, как на пятом. Ты прямо сунь или как его? Шмыгнул носом Петрович. Поэт войны, ёпты. Витражник не нашел вообще ничего. Вот тебе и трата 250 энзов. Пол был пуст и гол, а каменные воды глубокие и непроницаемы. Даже мощные сканы дорогого разведчика и дивинатора не проникали сквозь изменчивую, скрывающую толщу воды. Неудачно вышло. Аквисы подтвердили мощнейшую магию воды в стенах и потолке. Добавили, что природными сенсорами родной стихии чуют присутствие сильных водных существ. Пол был пропитан магией тверди и отвратительно скользкий, удержать равновесие не мог почти никто. А двух наших друд, вылетевших в разведку, тотчас утащили щупальца кракенов и головы морских змей, бившие из волн, как отростки сциллы из мифа про Одиссея. Судя по отзвукам битвы и бурлящей воде, они пали смертью героин, а волны окрасились зеленой кровью монстров, но по большому счету две друды погибли зря, ведь вряд ли они заметно истощили силы морских гадов. «И где этот реликт?» Недоуменно буркнул Петрович. «Вокруг его нет, как в унитаз смыло». «А ведь ты прав», — сказал я. «В смысле? Он не может быть тут и лежать на полу, мы бы увидели. Даже витражник ничего не нашел. Значит, реликт на глубине, больше негде. Выходит, нам надо нырять в стену или в потолок, или дать щупальцам себя утащить. Это единственный способ». «Сука!» — восхитился Петрович. «Не, шеф, ныряй сам, ты у нас крутой, продвинутый, а у меня волнофобия!» «Ладно», — легко согласился я. «Алекс, у тебя есть заклинание дышать под водой?» «Водный пузырь, ага». «Давай со мной, щупальца против щупалец». Я купил в нашу армию пару неприятных инсектоидов-стелсеров, напоминавших одновременно стрекос и богомолов, на будущее. Летать они не могли, но круто прыгали и планировали, а еще уходили в эфир и атаковали оттуда, как из засады. «Если надо будет убить кого-то конкретного из врага, то это наши кандидаты». Еще купил четверых дешевых плывунцов, подводных ящеролюдов, которые могли дышать под водой. Они послушно нырнули первыми «Прощайте, камикадзе!» и отвлекли часть морских чудищ на себя. Ни один из них не вернулся. Затем щупальца и морды схватили и нас с Алексом и потащили на глубину. Только глубина находилась в данном случае наверху, под потолком. Четыре минуты спустя волны схлынули, и настенное море исчезло. Последний пенистый вал вынес нас с Алексом на пол, где мы искорчились, тяжело дыша. Я с трудом поднялся, изрядно потрепанный и помятый. 59 хитов. Весь в легкой слизи. Которая, впрочем, тут же исчезла. Водный пузырь Алекса очень помог, но пройти испытание можно было и без него. На потолке нашелся десяток платформ с воздухом. Реликт находился в одной из них. И всплывать вверх оказалось проще, чем нырять глубоко вниз. Я мельком видел, как юный культист схватился с крупным спрутом и заморозил ему щупальца. А концы своих щупалец оледенил и пронзил ими мозг врага. Это было эпично. Затем мы с Алексом одновременно увидели слегка сияющую раковину. Я добрался до нее первым и разбил ударом меча. Тут море исхлынуло, опустив нас вниз. В целом, очень неприятный уровень, но не такой убийственный, как казалось. Очередное свидетельство военной поговорки «Смелость города берет». «Но вы крутые мужики!» — поразился Петрович. «А я уж думал, решили к девке в рабы!» Шутка была не очень приятная. «Яр, у меня силы начинают кончаться!» — шепотом сообщил маг, кашляя и сплевывая воду. «Забавно, что именно он наглотался, а не я. Береги на финальный бой!» — кивнул я. шестой этаж пойдут уже наши солдаты, мы свое отбегали». И Петрович и Алекс выдохнули с большим облегчением. Цель достигнута. Ярус-5 захвачен. захвачен. Ваши, Ваши выжившие мобы получают плюс 1 плюс ступень развития. Награда, награда. — плюс 600 энцет, плюс 600 вран. Время, время прохождения Яруса — 5 минут 4 секунды. секунды. Общее Общие время — 21.01, 21.02. Алара ждала нас на лестнице, и когда мы пошли по ступеням вверх, тихо зашагала рядом со мной. Я была неправа. Негромко сказала царевна, опустив голову и не глядя мне в глаза. «Я тебя недооценила». «Что это значит? Решила сменить тактику и давить на лесть? Лучше бы втиралась в доверие к Алексу, он к ней неровно дышит». «Или осознала, что поражение реально и заискивает, чтобы выпросить пощаду?» «Твоя тактика впечатляет», — продолжала принцесса, поправив пальчиками длинные волосы и глядя на меня беззащитно снизу вверх. «Как ты можешь столь точно догадываться обо всем, что ждет на уровнях?» «Не слышу, что ты говоришь», — вздохнул я. «Слишком громкий поток лести». «Это не лесть!» Она схватила меня за рукав. Такое слабое, но решительное прикосновение, полное эмоций. Умеют же девчонки. «Слушай, царевна, вот ты выросла как правительница, с детства полюбила власть и привыкла манипулировать неподготовленными претендентами. Это я могу понять, дурное наследие и воспитание. Печально, что тебе не жалко тех, кто гибнет в шпиле». Но черт с ней, с человечностью, злая так злая. А неужели тебе не хочется хоть раз перестать притворяться, хоть раз перестать менять маски и просто стать самой собой? На минутку, это же такая свобода! Алара смотрела на меня одновременно удивленно и лукаво, приоткрыв алые губы с блестящими жемчужными зубами: А если это и есть я сама? И тебе нравится быть лживой и жестокой? Я не такая. «Ничего иного, кроме обмана и жестокости, я в твоих уровнях пока не видел». Царевна прикусила губу и посмотрела на меня уже практически восхищенно. «Откуда ты такой взялся?» Неверя спросила она. «Загадочная маска, проклятие и сильный взгляд. Как бы я хотела заполучить тебя в рабы, ты даже не представляешь, что бы мы могли вытворять вместе. Если я тебя повергну, это будет праздник, вот увидишь». К концу ее речи стало уже ясно, что царевна издевается. Не без доли истины, которая есть в каждой шутке, отчасти она и правда мной восхищалась. Но психологическая битва была отнюдь не выиграна, Алара хихикнула, очаровательно улыбнулась и величаво двинулась вверх. Я смотрел, как тонкое платье на голое тело очерчивает ее формы, одновременно проступающие и неуловимые. Она была как кошка, играющая с мышами, и на секунду ей удалось меня обмануть, надеясь в последний раз. И очень надеюсь, что вместо мыши она встретит, не знаю, хотя бы голодного лиса, а лучше волка. Черт его знает, какой я зверь. Шестой уровень раскрывался перед нами. Это был мрачный, готический зал из темного камня, украшенный множеством статуй, вмурованных в стены, изогнутых в муке и агонии. Они словно окаменели заживо, руки и фигуры скорчены, лица искажены. Тени. Так назывался этот ярус. Кажется, мы вступили на территорию павших, которых и пытались освободить.